Глава 11. Аври. Иду, спотыкаясь по длинному коридору из полированной стали. Передо мной фигура в белом, позади меня четверо в сером. Они шагают в ногу с одним и тем же металлическим звуком, как солдаты на параде. Я посередине, взъерошенные, непрекаенные, то и дело перехожу на бег, чтобы не отстать. Правый глаз болит, будто в него стекла насыпали, на губах вкус крови. И повторяю про себя слова Кэлла, которые он мне шепнул, вынимая пистолет у меня из руки. «Иди с достоинством, ты выше всего этого». Хотя они звучали больше как упрёк, всё равно я от этих слов выпрямила спину. Годы я провела в соревнованиях и конкурсах, заставляя себя, доказывая, что я стою место на Октавии. Сейчас я в отчаянии тянусь к тому самообладанию из былых времён, однако оно тут же ускользает из пальцев, стоит за него ухватиться. Белая фигура останавливается возле тяжелой герметичной двери, оборачивается к спутникам, идущим позади меня. Наступает короткая неловкая пауза, а потом, хотя ни одно слово не было произнесено, двое агентов кивают и идут обратно туда, откуда мы пришли. Голова у меня болит, глаз горит до сих пор. Увидев свое тусклое отражение в безликом шлеме, я замечаю, что правая радужка побелела полностью. «Я хочу к маме, к папе, хочу убежать как можно дальше и как можно быстрее» спрятаться там, где меня не найдут и никогда не вылезать. «Пожалуйста», — шепчу я. «При... Принцепс», — говорит тот, что в белом, смахивая сладко на воображаемую пылинку. Мои глаза обжигают слезы. «Я... я домой хочу». «Ты направляешься домой, Аврора. Я сейчас же доложу, что ты уже в пути». Рукой в безупречной белой перчатке Принцепс показывает на агентов у меня за спиной. «Всё, что тебе будет нужно, обеспечат мои коллеги, пока я не вернусь». Белая фигура поворачивается и уходит по коридору. Один из серых за моей спиной касается панели в стене, и тяжёлая дверь рядом с нами с тихим шорохом отъезжает в сторону. Я иду за агентом внутрь, делаю два шага и резко останавливаюсь. Настолько неожиданно, что безликий сзади чуть на меня не налетает. Он успевает затормозить, и это первое человеческое движение, которое я у них заметила. Я эту комнату уже видела и шок узнавания настолько велик, что я застываю, как вкопанная Этот образ промелькнул в моем сознании там, в грузовом отсеке, в тот самый момент, когда раздались слова армии обороны Терры». Еще одно видение, ужас от которого немедленно развеял мое паническое беспокойство о том, что я швырнулась альдратийскую девушку в стену просто силой разума. «Что за чертовщина со мной происходит?» «Именно эти серо-стальные стены вижу я сейчас», Те же слепящие лампы, тот же одинокий стул точно посередине. И я сижу на нём. Руки у меня скованы спереди серыми наручниками того же оттенка, что и костюмы моих инквизиторов. И боль от этих наручников такая, что от одного воспоминания я вся дрожу. Как будто мышцы отделяются от костей, варясь в кипятке, и руки себе хочется отрезать. Я инстинктивно отшатываюсь назад, натыкаясь на своего конвоира. Две ладони в серых перчатках ложатся мне на плечи, стискивают кости так, что они готовы хрустнуть и сплавиться. Колени подгибаются, в глазах плывёт. Те же две ладони хватают меня за локти и толкают к стулу. Я спотыкаюсь, меня разворачивают и сажают на него. Я вспоминаю сельдратийскую девушку, как я вскинула руки и отшвырнула её, даже не коснувшись. И сейчас смотрю на тюремщиков, полуослеплённая болью и слезами, отчаянно ища в мозгу, как можно их бросить через всю комнату. Ищу и не нахожу ничего. «Вот это и есть моё видение!» наручники, боль, и кто-то выкрикивает те же слова таким хриплым голосом, что я едва узнаю в нём свой. Я не знаю, не знаю, сжальтесь, я ничего не знаю. Только когда надо мной склоняются два шлема и смотрят, до меня доходит, что я уже шепчу ответ. Уже умоляю, а ведь они ещё ни одного из своих невозможных вопросов не задали. «Мисс Омелли», — говорит один из них совершенно ровным, нейтральным голосом, холодным как вакуум за тонкими стенами этого корабля. Поверьте, мы совершенно искренне хотели бы сделать все это по-хорошему. Экипажи Легиона Авроры. Члены экипажа. Альфы. Альфы — лидеры экипажей Легиона Авроры, ЛА. И почти без исключения все они считают это очень серьезным делом. Как правило, альфа обладают энциклопедическими знаниями о способах добиваться дисциплины, но большинство их также являются харизматическими лидерами. В конце концов, куда легче работать, если подчиненные хотят тебе подчиняться. На поток командиров экипажей попадают только самые талантливые кадеты Академии, и альфы несут полную ответственность за успех или провал каждого конкретного задания, равно как и за жизнь членов своих экипажей. В альфы никого не заставляют идти.